Глава 34. Мы с ребятами сидим в студенческом кафе, пьем чай и болтаем. Возможно, дело в фамилии, которая в городе не и на которую я теперь отзываюсь, или же во мне самой. Но с новыми одногруппниками я нашла общий язык быстро и легко. Сегодня среда. Я впервые приехала на учебу за рулем своего собственного Кашкая. Всю дорогу сердце колотилось на разрыв. Я вспотела, рассказываю взахлеб, и все смеются. Нет, серьезно, моим правам чуть меньше года. Кажется, я забыла все. Ты молодец, путь от твоего района не близкий. Да, мы с мужем вчера потренировались, съездили туда-обратно. Но ночью машин практически не было, а сегодня утром я ехала по крайней правой полосе, сжимая руль так, что, клянусь, чуть не сломала его. Мы вновь смеемся, мне не хватало вот такого простого общения. Болтовни ни о чем. Я поняла, что умудрилась соскучиться даже по марте. Сейчас же это общение вдруг стало в избытке. Из университета я выхожу в половине второго, пишу СМС Владимиру. «Позвони, пожалуйста, как сможешь». Муж освободится, я у него спрошу. Обнадеживаю одногруппницу, показывая на сотовый. «Спасибо». «Ничего, пока не обещаю». Улыбаюсь. Не успеваю я убрать телефон в сумку, как тот начинает вибрировать. Даю приятельнице знак подождать и подношу мобильный куху. «Привет», — говорит Владимир, едва я принимаю вызов. «Что случилось?» «Привет», — отвечаю с легкой улыбкой. Я привыкла к его нетерпеливому, частенько порывистому голосу и действительно рада его слышать. Еще я знаю, что если бы он был занят, то не перезвонил бы. Значит, может разговаривать. «Как дела?» «Хорошо, работаю. Ты по какому-то вопросу или просто поболтать?» — спрашивает Владимир с налетом нетерпения. «Хотела у тебя кое-что спросить. Есть свободная минутка?» «Ну, говори уже». Моя одногруппница Ира Матвеева ищет юриста. Ее родители живут в Темрюке. У них своя небольшая винодельня. И они мало что понимают в таких делах. В общем, они купили ей квартиру в строящемся доме. Там сумма очень приличная. Дом построили, все вроде в порядке, а воду не дают. Какие-то проблемы с водоканалом. Они или взятку вымогают, или просто время тянут. Издевательство какое-то. Уже год длится. И ничего не могут поделать. Мы можем ей что-то посоветовать. Возможно, у тебя есть приятель? Какой застройщик? Включается в тему Владимир. Я называю. Хм, он задумывается. Пусть приедет ко мне на работу завтра в половине девятого, со всеми документами, что у нее есть. Скажи только, чтобы собрала все квитанции до единой. Еще паспорт, конечно. Посмотрим, что можно сделать. Тебе будет не напряжно? Я посмотрю, по моей ли это части. Если нет, перепоручу кому-нибудь из знакомых. Что-нибудь еще, Анжелика? Нет, в остальном нормально. Сейчас поеду на фитнес. Капец, как страшно. Это снова через полгорода за рулем. «Главное, помни, про стимул», — подбадривает Владимир довольно равнодушно. «Впрочем, он перезвонил сразу и обещал помочь. У него просто такая манера общения, к ней нужно привыкнуть. Наверное. Помню, с таким стимулом любая бы старалась на все сто». Соглашаюсь я с улыбкой. «Спасибо и...» «До вечера». «Пока не за что. До вечера». Я сбрасываю вызов и передаю Ирине слова мужа. Показываю на карте здание, в котором трудится Владимир. Я была у него на работе лишь однажды, ждала, пока он освободится перед тем, как ехать в университет. Но, насколько помню, нужно подняться на третий этаж и сразу налево, вторая дверь. Делаю акцент на том, что ни в коем случае нельзя опаздывать и советую заранее собрать пакет документов. Спасибо огромное, Лик, это так важно для меня. Я сейчас же позвоню папе, он пришлет ящик своего самого лучшего вина. Нет, погоди, давайте запланируем поездку ко мне в гости и займемся дегустацией, и ты сама выберешь. Я поговорю с мужем, может, однажды съездим. Я никогда не была на настоящей винодельне. Мы коротко обнимаемся, после чего спускаемся с крыльца, я достаю брелок от машины. На самом деле не ожидала, что Владимир так быстро и легко подключится. Но мне было приятно помочь новой знакомой. Или хотя бы попытаться. «А про какой стимул вы шутили? По телефону?» — задает вопрос Ира. «Про стимул? А, да так, неважно». Отмахиваюсь. Владимир пообещал, что как только я отъезжу два года без царапин, он купит мне «Мерседес». Уж не знаю, насколько он говорил серьезно, но при этом не улыбался. Я пока не научилась до конца понимать, шутит он или нет. Мы мало общаемся. Я бы предпочла, чтобы он подбодрил несколько иначе, но так тоже неплохо. После танцев я много сижу за ноутом, работаю над двумя курсовыми одновременно, переключаясь с одной на другую. Кроме того, заканчиваю с шабашкой, которую подкинула Саша. Она уже год сотрудничает с одной американской фирмой и иногда просит меня помочь. В этот раз не исключение. Я жаловалась, что умираю от скуки, и подруга предложила заработать. Деньги небольшие, но приятные. А еще я, кажется, жду Владимира. Не хочу в этом признаваться. Отказываюсь верить. Более того, ругаю себя за то, что замираю при малейшем шуме. Вдруг шелест шин за окном принадлежит его машине. Вдруг скрип половицы, это он поднимается по лестнице. Мне не хочется засыпать до возвращения мужа. Поэтому сижу за ноутбуком допоздна. Наконец, отправляю файл Саше. Владимира по-прежнему нет. Я кручу в руках сотовый. Муж ничего не пишет. Вновь открываю курсовую и смотрю на условия. Строчки перед глазами расплываются. Мозг функционировать отказывается. Владимир заходит в нашу спальню в половине двенадцатого. Возможно, для кого-то время детское, но для меня довольно поздно для возвращения домой посреди недели. «Привет», — говорю я. «Привет», — отвечает он и идет в ванную. «Футбол?» — спрашиваю. «Почти», — хмурится он. Запался, не обращай внимания. Это не из-за меня? Что? переспрашивает Владимир уже из ванной. Дверь оставил открытой. Это знак, что он хочет продолжить разговор. Боже, с ним как по минному полю. Я понимаю, что муж слегка раздражен, но все же поднимаюсь с места и иду следом. В ванной Владимир расстегивает рубашку, бросает ее в корзину с грязным бельем. Я тебя пригрузила работой, Ира Матвеева, напоминаю. А, нет, это фигня, отмахивается он. Отец. Владимир поворачивается ко мне. Отец обожает так делать. «Мой сын разберется», — пародирует он голос Сергея Владимировича. Обещает с барской руки, а то, что я помогать не собираюсь и вообще нахожусь на другой стороне, — это малозначительные детали. В итоге надо выкрутиться так, чтобы обе стороны остались не в обиде. И папе сказали спасибо. «Может, как насчет того, чтобы съехать?» Закидываю я удочку. Он снимает брюки, носки и отправляет все это в ту же корзину. Выдавливает пасту на зубную щетку. Съедем, когда делаем ремонт. Отрезает. Ясно. Штукатуры начнут в понедельник. Делится он со мной планами. Крышу уже утеплили. Владимир поворачивается к зеркалу и стоит себе, жужжит электрической зубной щеткой. Я мимоходом отмечаю, как эффектно боксеры облегают его бедра. Рассматриваю его крепкие ноги. У Владимира, конечно, отличная генетика, но время, что он проводит на футболе и в спортзале, тратится недаром. Я поняла. Говорю я. Примирительно улыбаюсь и выхожу из ванной. Следующим утром Ира на учебу опаздывает, приезжает сразу к третьей паре. А потом в красках рассказывает о том, как прошла встреча с Владимиром. Она почему-то под таким сильным впечатлением, что я поначалу чувствую себя польщенной, а потом... Ее в восторге начинают слегка раздражать. Он смотрел документы всего пять минут, а потом сказал, что нужно делать. Я под диктовку записала по пунктам, уже позвонила родителям. Боже, как хочется, чтобы получилось! Мы обращались к трем юристам, и никто не смог помочь. Год квартира стоит, мы уже мысленно простились. Ира вытирает уголки глаз. Спасибо, Анжелика. Да я-то причем? Это мой муж. Улыбаюсь я. Кстати, Владимир Сергеевич такой красавчик, продолжает она. Тебе очень повезло. Я пожимаю плечами и киваю. Знаю, что сегодня он вновь домой придет поздно. У него этот гребаный футбол с друзьями. Хоть бы раз съездить в парк, где они арендуют поле, чтобы посмотреть. Хм, надо бы подумать в этом направлении. Надеюсь, Владимир не будет против. А если будет? Нужно набраться смелости и спросить. С другой стороны, зачем мне это? Для какой цели? Боже, ничего не понимаю. Зная только, что завтрашний вечер мы точно проведем вместе. Нас пригласили в гости его друзья. Удивительно, но меня это радует. Я уже присмотрела пару платьев на сайте одного магазина, поэтому сразу после занятия еду в торговый центр, чтобы померить и выбрать. По дороге пытаюсь разобраться в том, что чувствую. Весь день на учебе темы для разговоров сводились к Владимиру Дымарскому, к тому, как мы познакомились, к моей жизни с прокурором. Я совсем не ревновала Владимира Кири. У нас фиктивный брак и даже что-то вроде свободных отношений. Хотя я, конечно, никогда не решусь изменить такому человеку, как он. Для этого нужно страдать в высшей степенью слабоумия. И тем не менее, внимание одногруппниц почему-то испортило мне настроение. Они нашли фотографию Дымарского на сайте прокуратуры и пришли в восторг от его вьющихся волос. Он, конечно, выделяется среди других мужчин. Есть в нем какая-то особая экзотика. Но все же я могу поспорить, что не кудри так сильно впечатлили Иру, а его пронзительный взгляд, спокойный уверенный голос, ощущение, что у него все под контролем. Я иду по торговому центру в сторону эскалатора, а потом вдруг останавливаюсь у ювелирного отдела. Мое красивое кольцо с бриллиантами выбросил Тарас. Я почему-то думала, что Владимир подарит мне другое, но он не подарил. Однажды я осторожно спросила, дескать, ничего, что я хожу без кольца. Муж равнодушно ответил, что ему плевать. Подходя к витрине, размышляя о том, что, возможно, Владимир зацепил тот факт, что я потеряла его подарок. Смотрю на украшения, и глаза разбегаются. Не уверена, что могу позволить себе потратить большую сумму. Мы делаем ремонт, да и вторую машину недавно купили. Благодаря Саше у меня есть немного заработанных денег, и я добавляю часть от тех, что перекинул мне Владимир в начале месяца. Останавливаю выбор на бессмертной классике. Владимир носит такое же кольцо. Надеваю самой себе на палец, после чего шагаю, наконец, за платьем. Интересно, он заметит?